Теперь давайте вернемся и вспомним, что мы проходили с вами. Последнее занятие. Прану, мы про прану проходили очень много. И как же, что у вас осталось, какие мысли по пране. Но, по большому счету, мы довольно довольно глубоко с вами философски разбирали эту тему. Насколько важно дыхание. Практически дыхание – это основа. И сегодня мы закончим. И сегодня мы закончим с вами про пранаяну, про дыхание. Но вначале я хотел бы, чтобы вы подышали. Я вам дам основные, такие основные техники и на протяжении сегодняшнего занятия мы вместо игры будем просто дышать и вы увидите как это действует. Потому что дыхание это то, что связано с, нашим, э, с нашей жизнью, с нашим мышлением. И самая простая медитация. Это просто, когда вы используете дыхание. После, ну, сейчас очень популярно слово «медитация» — дышите так. Вы можете читать мантры, что-то делать, но вы при этом используете, например, контроль за дыханием. И у вас сразу уровень повышается. Даже сейчас я в аэропорту пришел, прилетел, ну, знаете, там, 6 часов 7 в аэропорту сидеть больше там. Перелёт через океан, всё, и выходишь, я, я сделал про и сразу здесь и сейчас, и всё нормально, то есть я пошел, дыхание наносилось. Это, это обычные техники, которые вы должны использовать. И я думаю, по мне незаметно, что я не спал 2 суток, а не, с аваритой, так и всё нормально. Но так или иначе, это то, что может наполнить энергией. Сейчас вы, многие пришли с работы, вы ставили пробки, есть определённые дыхательные техники, которая позволяет следить за дыханием, успокаивать ум. Одна из них, это самая простая, сам, ну, это, это подготовка к продаянию начинается. Закройте, пожалуйста, правую ноздрю, есть там точно. И сядьте ровно, закройте глаза, сделайте вдох и выдох только через левую ноздрю. Выдох должен быть не короче. Или такой же, или длиннее, чем до не, не всякие затяжки, просто как вам идет, так и делайте. Хорошо? закройте место, и то, то, то же самое через правую вот так в желательном месте, и, э, 5 или 7 секунд вдох и столько же выдох, сколько, как вам удобно, 5-7, желательно 7, задержки произвольные, если получается. получается если нет, то не надо, 5 секунд вдох, ну, 7 желательно, 5-7 секунд вдох, 5-7 секунд выдох, то есть вдох и выдох быть эффект. Чувствуйте спокойствие, почувствуйте, как атмосфера в комнате изменит. Просто мы, мы лицом подышали одно и то же упражнение, и э, у нас успокоился ум, и сразу атмосфера успокоилась. Заметно? Я вам говорю, я просто напомню, когда вы вышли через левую мустрю вот эти упражнения, они охлаждают, их надо делать перед сном, когда вы возбуждены, или сейчас, когда стоят жаркие дни, Нужно стараться дышать больше через левую ноздрю. И тогда э, тело оно охлаждается. Это жара переносится намного легче. Это даже очень практично. Ум исправляет. Через правую ноздрю, если вы заметили, я вам чуть меньше. Потому что правая ноздряна возбуждает огонь и активизируется. И как я вас учил в прошлый раз, когда руки вот так, цеплями, вы ровно сидите, э, дышите равномерно, это наполняет тонкой энергией. Это одно из самых Вот. Итак, чтобы закончить просто я тут взял несколько непосредственно последовательно извёл цитат, что ну, то, что первое наше прошлое задача это оно направлено на то, чтобы у нас был спокойный ум. Потому что что вы сейчас ощущаете? Вы ощущаете сейчас спокойствие или нервное Когда вы ощущаете это спокойствие, как, как вы себя чувствуете, скажем? Кайфовод. Кайфовод. Комфортно, да, кайфовод, то есть, ну, здорово. Потому что, когда мы изучаем спокойствие, мы живем гармонично и мы только в таком состоянии можем принимать правильное решения, можем жить гармонично, можем быть частными. И вы почувствовали несколько минут и у нас атмосфера успокоится, у нас может успокоиться. Вот. И вот это спокойствие ума…. Это то, что нам необходимо. Кроме дыхания, есть еще посредством культивирования чувства дружбы и товарищества по отношению к тем, кто счастлив. То есть мы должны культивировать чувство дружбы и товарищества и по отношению к тем, кто счастлив. То есть то, что в современной психологии говорится – тот, кто ресурс, тот, у кого есть ресурс. Посредством искреннего сочувствия и любви к тем, кто не и страдает посредством радостного расположения к тем, кто достоин и посредством нейтрального отношения и безразличия к тем, кто по природе не достоин и зол. То есть, обратите внимание, не надо судить, вот как он мог, свинья такая, это... Что происходит в это время, когда вы осуждаете кого-то? Качество этого человека, я и улучшает его. Да, и улучшает его, то есть вы качество этого человека, и ум очень беспокоит, да? Вот тут такая, как он мог, он это, он это. И мы проживаем все эти события, мы сверняемся. Просто надо нейтрально, э, быть нейтральным. Быть нейтральным. Быть нейтральный, кто по природе недостойный зол, э, таким образом йог может привести субстанцию разума и ума в состоянии безмятежного покоя и счастья. И дальше идет, что посредством выдоха и задержки дыхания человек преодолевает все помехи, Ментальные и физические. Обратите внимание, посредством выдоха и задержки дыхания, благодаря благодаря определенному дыханию, человек преодолевает все помехи, ментальные и физические недомогания, и делает ум спокойным, счастливым, безмятежным и устойчивым. Я говорил, что большая часть восточной психологии это связано с дыхательными техниками. И не надо глубоко уходить, потому что есть очень сложные дыхательные техники. Я чуть больше года назад был на таком довольно большом, это не конгрессный наверное, съезд, семинар такой международный, там были учителя йоги в основном, вот кто, именно с психологией, кто делает упражнения, но вместе с тем они, ну, знают психологию, изучают. Очень много лет они занимаются, очень глубокие, это в Мадриале было, под Мадриалем, за Мадриале еще то там далеко, горах, очень красивый такой центр международный, не они Обычные люди, они работают на работах, но многие из них ведут йогу, очень-очень ну, люди неординарные, скажем так. И я пришел к ним в группу и стал дыхание делать, и они смогут. У них, кстати, вот задержки там помногу, их прям полчаса одно, и же упражнение, глубокие задержки. Все таки умиротворенные, спокойные. Но это, это уже, конечно, культивируется, и это не нужно, потому что мы должны дышать столько, сколько мы, ну, на нашем уровне. И обычно, вот, если вы не занимаетесь глубоко вы этими вещами, вам основные вот эти упражнения делать по 10-15 минут в день, и вы не представляете, какое жизнь или перед каким-то, например, совещания перед каким-то праздником, ну, перед каким-то действием вы себя настраиваете определенным образом, благодаря отдыханию и, вот, и это очень помогает. И то, что в восточной психологии говорит, что тема управляет две силы, психогенные, и физиогенная, они работают в гармонии и, например, вы услышали какие-то плохие новости, да? какое-то событие произошло. Вроде бы вы психически умночен, беспокоен, но потом что? Потом выходит физиологический, да? ну, нарушается равновесие физиологических сил. И психогенные силы они могут контролировать и тренироваться благодаря концентрации, сосредцанию, медитации и, в первую очередь, дыхательным практикам. Вот. Физи физические силы с из биохимии, из биохимических процессов, химических, ну, непосредственно физических. И самое интересное, что считается, они очищаются и приводят в гармонию. Обратите внимание, наше тело, наши проблемы со здоровьем а мы можем улучшить благодаря дыханию. И контроль дыхания приводит к подчинению ума и чувств и укрепляет организм, увеличивает его энергию, обостряет интеллект. Это то, что всем нам нужно. И самое ну, это также приводит к развитию физических. Но глубокую пранаяму надо уже исключительно То, что я вам даю, в это вполне много достаточно. Потому что в надо очень медленно прогрессировать, не надо там... Вот, задержусь, сейчас у меня ум раз, и навечно успокоят. Беги. <связь> То есть, тут, тут должно быть постепенно такое. В принципе, под праной, непосредственно... Прана, имейте в виду, это не дыхание, потому что многие говорят, дыхание это прана. Дыхание это производное праны. И под праной понимаются и физиогенные и психогенные силы. То есть, это две силы, за ними стоит прана. Дыхание является, как я вам сказал, уже частью праны. Прана это энергия, совокупность космической энергии. И в принципе, вселенская Вселенная, она является... Она состоит из двух энергий, по большому счету. Это прана и акаша. Акаша, вы кто-то слышал, что это такое? Такое очень часто в эзотерических кругах модное слово. акаша Из акаши появляются различные вещества, то есть такие материальные проявляются. А из праны это все силы, все энергии. То есть прана это источник всех энергий, всех сил. И в принципе у нас в теле есть... Как акаши, какие-то грубые вещества, так и тонкие, которые состоят уже непосредственно из пранки. И пранаяма, она приводит в равновесие и физиогенные силы, и непосредственно и психогенные силы. То есть это силы макро и микрокосмоса. Вы знаете, что мы созданы по образу и подобию Вселенной. То есть по образу и подобию Бога, но мы маленькая Вселенная. И Когда эти две силы, они гармонично у нас в теле, то есть и физиологенные, и психогенные, то чита, чита это сознание непосредственно, то есть наше тонкое тело на оно безмятежно, оно спокойно и счастливо, и мы живем в балансе и в гармонии. То, что мы проходили с вами на первых занятиях, что здоровье и контроль ума, это просто баланс. Дыхание, оно навязывает нам свой ритм меняется настроение, меняется ритм дыхания. Поэтому мы можем менять дыхание, рит дыхания, мы можем менять настроение. Я это уже вас учил и говорю, что если вы испуганы и если вы в гневе, как вы дышите Учащенно. Вот. В свою очередь вы начните дышать спокойно. Самое простое правило вы очень возбуждены, Возьмте сильно выдохните и задержите дыхание и вы увидите, как вы успокоились. Особенно считается после выдоха. Вообще все э, вся пранаяба, все дыхательные техники они начинаются после того, как мы непосредственно выдохаем. Поэтому дыхание – это один из таких основных средств э, к оздоровлению. Вы знаете, бутейка, ну, уже В современной мире, то в основном это русские, сейчас русскоязычные, скажем так, люди ряд упражнений, ряд методик. Благодаря дыханию люди излечиваются от множества заболеваний. Я вам рекомендовал, вы записывали, кто, ну, непосредственно книги на прошлом занятии, можете прочитать. Потому что благодаря механию мы можем даже излечиться от многих заболеваний. И есть также определенные техники, ну, в Определенные... Есть вещи, которые нам дают тонкую энергию, есть вещи, которые забирают В первую очередь, это правильное дыхание. Если мы правильно дышим, мы наполняемся энергией, мы наполняемся прадой. Если мы дышим неправильно, то энергия от нас выходит, наше тело разрушается. Также есть техники, например, определенные вещи, которые ну, сужат омоложение. Это вам надо? В первую очередь это дыхательные техники, в первую очередь это правильные дыхательные техники, но также голодание, например. Голодание. Вообще, вы знаете, в восточной медицине и психологии самые основные три вещи для здоровья это какие? Голодание. Ну, питание, да, скажем так. Сон. Секс. Секс. Вы люди все духовные, вы уже о забыли, что в мире есть, но, в принципе, как Гармоничный сон, но по большому счету дыхание, правильное питание, секс. И очень интересно, ну, мы проходили с вами, что это должно быть все в балансе, все в норме. Итак, дыхание, потом голодание, именно периодическое голодание, периодическое воздерживание еды. Замечали, делали опыты на крысах. Что те, ну, одним крысам давали есть все, что они хотят. Вот других крыс периодически ну, устраивали им разгрузочные дни голодания. Так вот, тем крысам, которые устраивали ну, да, посты, я не знаю, привязывали это к каким-то религиозным праздникам или нет. Вот, но так или иначе, эти крысы прожили на треть больше, чем их, те, которые сжали сколько хотели. Поэтому пост он, он дает тонкую энергию. Дыхательные техники, уединения кстати, еще. Просто периодическое уединение должно быть. Уезжать на природу куда-то, бродить одному, это наполняет энергией. Также да, нам дает тонкую энергию, что омолажение, это когда мы по горам ходим, только не в жару, и по берегу моря. И когда мы соблюдаем обед молчания еще. Мы должны периодически, ну, наша сейчас дальше тема, это будет только про речь, вот, говорить, то, когда мы контролируем речь, потому что через речь уходит тонкая энергия. Контроль речи должен быть. И через это приходит тонкая энергия, если человек э, воздерживается в еде, в речи, в ткани. Вот. Ну, я вам говорил на прошлом занятии, что праны, там, пункты определенные, полные, это мы не будем повторять. Потеря энергии или... Старость, старение, когда быстро приходит. В первую очередь это уныние, неприятие чего-то. Само по себе уныние, оно блокирует нас от получения дом -то Как вы думаете, хоть один унылый человек долгожителем стал? Представляете, ходите и... Вселенная, ну, вселенная такого человека до 100 лет не натерпит. Да? Потому что тонкая энергия забирается. Ну и бубоко это да. там. Недовольство с судьбой, уныние, сожаление о прошлом, неприятие будущего. То есть это одно из мощнейших блокировок тонкой энергии, блокировок права. Постановка невыполнимой цели. Постановка невыполнимой цели. Переедание. Особенно различных химических всех вот этих я не представляю, знаете, как люди едят я вот сейчас смотрел, просто наблюдал особенно в Америке, мы с были сейчас в Америке и люди такие все толстые, как они едят и, и нечего нигде поесть, вот вы едете на машине долго останавливаетесь, либо какие-то гамбургеры все химическое вы уже не вытерпели, скушали да, в один раз пиццу еще что-то, два дня уже боль ну, такой живот плотно не переваривался что... ну, ну, я еще энергию чувствую, представляете, белый хлеб, химическое все, все в микроволновке все в кока-коле, и люди стоят, вот мы просто наблюдали э, ну, в Канаде молодые люди от 15 до 18 лет, у всех животики уже, они стали там, у них все кругленькие и все ходят с пиццей, вот эту кусок, ну, кока-кола А, еще и чипсы у всех в пакетах, да? все едят пакет. Потрясающе вообще, ну, как они живут еще, да? Прекратите есть, я вам очень рекомендую. Вот, если вы не поедите, то... Прекратите есть этот джанк-фуд, да? Я тоже в журнале написал, я говорю. Это давно уже, уже современные психологи приходят к выводу. Что человек ест, то, то он есть на самом деле. Так он думает. Да? Современное общество ест junk food, да? мусорную пищу. Какое общество у да? нас? Какой образ мышления? Да? Потом мы удивляемся. Потому что вообще никакой энергии. Все белая мука, белый сахар, белый соль. То есть все белое практически есть нельзя на да? самом деле. Белый смерть, Никакой пана, никакой энергии. А потом все ходят, брухавстые, знаете, такие, ну, что там, до 70 лет даже. Ну, качают, это, конечно, и то эти, химию они там до 80 лет воздух портят еще. Ну, вы в этом да? Как здесь дети едят? Ну, мы зашли, посмотрели, кока-кола, пицца, чипсы. Да, да, и все в сухомятку. У большинства проблемы с желудком и так далее. Просто измените питание, научитесь прану получать. И энергия вот это Потому что... Сколько вы денег да, тратите на косметику? У сердце болит иногда. Сколько тратят? Ну ладно, еще соседки сколько тратят. Все там омолаживают. А что вы? Просто прекратите есть эти трупную пищу, эту энергию забираешь Вы начните пранемию делать, вы увидите, сколько энергии тратят. Простые правила. Просто белую муку, белый сахар, ну, мясо желательно сократить. Ну, если не можете, хотя бы рыбу заменить. И два-три раза в неделю, то ну, не чаще ешьте. И вы почувствуете, потому что дыхательные техники, они нужны, но при этом должно быть питание с Если вы через питание едите пищу, которая забирает у вас тонкую энергию, которая забирает у вас прану, то... Дышать, конечно, можно, но нужно уже три дня потом дышать правильно, если, знаете, неправильного обеда. Потому что это все очень ну, очень все связано. Вот. Какие у вас вопросы? Потому что сейчас у нас новая тема будет про речь. Вы прочитали какую-то статью вот, ну, на сайте Миша про речь? Там все понятно вам как? А? Не читали? В последнем шарме «Гуассатья» по речи, но она сокращена на сайте, есть более полный вариант Поэтому у вас было задание ее прочитать. Вы уж тогда до следующего раза прочтите, потому что наша тема сегодня речи. Частично мы, может, следующую затронем а на следующую, следующее занятие. Итак, поделитесь, как вы говорите, как вы разговариваете. Какое внимание вы вообще речи уделяете? А, я вам сказал как уходит энергия, да? Вот, Одно из основных потерь энергии тонкой – это пустая речь. На санскрите это параджава, пустые разговоры. Это один из основных потоков, ну, когда прана уходит и речь. Вообще, обратите внимание, что такое речь? Это манифестация праны. Это проявленная прана на физическом уровне. Понятно? то есть Это про, э, речь – это проявленная прана, это проявленная жизненная сила. И как вы с речью обходитесь, столько у вас и жизненной силы. То есть, если вы много говорите, особенно, если вы кого-то критикуете, или обсуждаете или просто вот, «давай поболтаем, делать нечего, давай». Да? Ну, вам это чуждо, но бывают женщины, для них это естественно. Да? Вот. И говорят, говорят, и энергия уходит. Самая простая, вот я десять дней делал ну, випасы на медитацию, потому что я вам советую, вы полное, вы не имеете права, ни с кем берете десять дней. Я десять дней помолчал, теперь уже лет пытаюсь набрать и кучу. Вот, и... энергия, я, я за 10 дней два или три раза поел. Кстати, я постился, вот, либо каждый второй день, либо по два-три дня, вообще есть не хочется, пустыни, никаких. Ну, мысли в аурии, вот этого места нет. Все спокойно. Вам нужно немножко еды. Огромная жизненная сила. Вы молчите, медитируете. Поэтому я очень рекомендую ну, раз в неделю вот, периодически устраивать дни молчания. Потому что, вы не, потому что ну, как, сказать, вот как для питания нам нужно периодически поститься, чтобы весь организм отдыхал, очищался от шлаков, так нам очень важно периодически молчать. Здесь, ну, в одной из основ восточной психологии говорится, ну, это хитопадеш, что писание объясняет, что существует восемь видов религиозной деятельности. Первое – это совершение жертвоприношений. Второе – изучение священных писаний. Третье – раздача милостей. Четвертое – совершение аскез. Пятое – это говорить правдивые слова. Шестое – проявлять терпение. Седьмое – практиковать прощение. И восьмое – быть щедрым. И причем, обратите внимание, первые из этих восьми пунктов, первые четыре, то есть совершать жертвоприношения, изучать священные писания, раздавать милость, совершение аскез аскезы вы все знаете, ну, какие-то трудности аскезы, это именно именно ограничения, ограничения какие-то, то есть это могут все делать, да? они могут подражаться, то есть это могут все делать, вот такие вот. Великие священники делают там. Вот. Но вторые четверо, это можно встретить только великих людях, великодушных. Это правдивость, терпение, прощение и свобода от наущества. То есть и одно из правил это правдивость. Говорится, что сейчас мы живем век Калиюги, практически милосердие, здесь все, ну, все ну, практически ничего нет. Последний оплот религии в Калиюгу в наш век это правдивость. Поэтому все религии говорят мне уже свидетельствами. Как вы это понимаете, у вас есть какие реализации по иногда случается так, что и ты просто не можешь человеку сказать правду? Да. Потому что ты его этим обидишь или как-то сказываешь? Видишь... Я полностью согласен. Я поступаю в эти случаи. У меня был случай, женщина сделала операцию на лице. я вижу, что это ужасно. И они мне сказали, что люди хорошо, да, конечно, они замечают, но я не могла сказать, что ты выглядишь гораздо хуже, чем что надо в операцию. Я не сказать. И мне ну, похоже, что я долголадей. Но вот как вы вот, в таких случаях поступали? Смотрите, в первую очередь вы должны понять такую вещь, что ложь – это вы боретесь со Вселенной. Потому что Вселенная знает правду. Когда вы говорите «ложь», вы боретесь со Вселенной. и Если вам надо иногда собрать, да? ну не собрать, но не сказать правду, есть два варианта, вернее практически один вариант, как уйти. Потому что если вы уйдете, карма ухудшается, тонкая энергия уходит. Понимаете? И, например, вам сказали, как я выгляжу, нормально, вот у тебя там правая щека улучшилась, понимаете? Вот. Еще что, -то. вы должны мелко ну, вы должны говорить правду, но частичную правду. Но, вот принципы, куда я к экзаменатор задал и чувствую, что она хочет слышать все, ну, ну, похвалу, какие-то дифераты, она хочет слышать положительные. И я вынес это сказать, не Нет, не смотрите, несколько вариантов. Ты знаешь, вот на первый взгляд, так нельзя сказать, что прямо <соскоп> резко улучшит. Ну, я может пригружу, скажу, да, ну, так вроде ничего, то есть вы должны говорить, э, ну, но ну, брать и вы этого не должно быть, вы должны находить. Я как-то это подсознательно чувствую, понимаете. Обманывать теоретически кому можно по ведах, это те, кто подает товар, не обманывать и Как товар, да у меня самый дешевый товар, давай там. Знаете. То есть это еще допускается, но в жизни старайтесь говорить... Э... То есть, например, вас спрашивают где-то, вы вчера там были, Когда я утром там проезжал? Нет, я вчера утром там не был. А, не были вы вчера да, то есть. Я не был там утром? Не был. То есть вы ответили полуправду То есть вы ответили правду недосказанно. Тогда энергетически вы выполнили, вы не боретесь со всеми. Вы сказали правду Кто-то еще может пример какой-то привести? Главный Зарик привел хороший пример, не помните? Он сказал, что мама с сыном в комнате. Ага. Звонили маме. Она сказала, все, все надоели, скажи, что меня нет. А сын говорит, я не могу сказать, что тебя нет, же здесь. И Лазарев предложил Леану, что нужно объедеть комнату, сказать, ее здесь нет, здесь ее нет, а Сарол не носит. Так, так или иначе звук, является основой всего, и ложь, она, конечно же, ну, нарушение всего. Считается, что первый звук, из чего все исходит, это о во себе. Ом, он переводится, у него есть, ну там, ау, вот это, каждая буква, есть множество значений. Мы не будем сейчас выбирать, это Махарадж хорошо давал, есть множество лекций, мы не будем сейчас это к этому возвращаться. Но то, что я бы хотел сказать, ом, это когда мы говорим да, полгруб, то есть это первое. Но в начале было как бы слово, слово было полгруб, считается, что это ом, и слово ом все произошло. И есть четыре уровня звука, есть четыре уровня звука, ну, четыре уровня, уровня звука, первый это грубый, это то, что мы слышим, а вы меня сейчас слышите на грубом да? Второй – это звук мыслей, и это реальный звук. Иногда мы о чём-то задумываемся, кто-то говорит, что там мы задумываемся, он у-у-у, шум такой в голове, а кто-то вот говорит, мы даже физически не слышим, потому что наш звук наших мыслей, он ä, <coughs> превосходит. Те, кто на тонком плане могут видеть, слышать, а не слышать, это чувствуют, вот эти мысли, вибрации, природные хрусты. Третий уровень, довольно глубокий, это такой, Идеи, образ. Это третий уровень – это идеи и образы. Четвертый – это непосредственно духовный уровень, это когда звук уже не отличится сам от себя, то есть у звука есть уже форма в этом. В духовном мире, в абсолютном мире у звука есть форма, то есть Бог, он например, не отличен от своего имени, от звука. Все тонкое, но, вы знаете, тонкое, оно порождает более грубое. На первом уровне, первый уровень грубого, он соответствует, ну, как бы, в него вложена определенная материальная энергия. Энергия шахты, ну, она шахты, не знаю, Первый звук, где на грубом уровне, это энергия творчества. Творческая энергия, энергия шах Поэтому, если мы открываем рот, мы что-то видим, должно быть творческое элемент какое-то. Это основа. Второе – это энергия знания. Третье – желание. И четвёртое – это чит шахты сознания, корень всего творения. Корень всего творения. И мантры, вот эти звуковые вибрации молитвы, они работают непосредственно уже даже с четвёртого уровня отчаят виде есть методы лечения и они основаны на, том, чтобы на глубинном уровне вылечтся это матры человек повторяет матры молитвы определенный звук и он начинает на глубинах потом на на, ну, на более грубое уровне это проявляется и как и очень часто болезнь уходит вот вы знаете эти все заседания про это много пишут много рассказывают И вот этот, я бы хотел остановиться с вами на третьем образе, на третьем uh, уровне, это одно из основных, потому что мы мыслим образом, и образы, это, это, они представляют основу в наших словах. Более того, речь, она всегда в зависимости от того, насколько образно вы в нее, насколько образом, ну, образно вы мыслите. Слова не рождаются от чувств, и слова наполняются от эмоций и от образов. Как легко запомнить, знаете, вот есть множество методик, как запомнить, как выучить что-то. их в чем? В образах. Вы не изучали, вот, если вам надо что-то выучить, вы не запоминайте, например, бе это там кровать, да? Бе-бе-бе, вот. вот, нет, вы представьте кровать, вы не знаете эти методики? Я очень советую, если вы хотите запоминать много информации, вы должны это делать, запоминаются образами. Современные психологи даже доказали. Мы мыслим образами. И наша речь, она сильна в зависимости от того, насколько образов, насколько эмоций, силы мы вкладываем в эти слова. Речь, когда мы говорим, через речь передается наше тонкое настроение. И если мы с кем-то, например, здороваемся не благодарим кого-то, знаете. Там, а сами про своё думают, да, вот у меня деньги украли, у меня это случилось там, вообще всё плохо, все плохие, то мы через свою речь, наоборот, передаём отрицательное имя. Вы можете кому-то сказать «здравствуйте, а этот человек заболеет». Ну, вы, я думаю, немножко, достаточно гармоничны. Но, в общем человек, когда он не в реальности живёт, его не, не воспринимают, у этого человека мясо слов. Но, если Вы хотите, чтобы Ваши слова, Они обретали какой-то смысл, они обретали какой-то вес. Вы должны мыслить образами и говорить продуманно. Вот вы, например, говорите «здравствуйте», вы перед тем, как сказать, продумаете, вот представьте, от сердца у вас выходит любовь, «здравствуйте», чтобы этот человек здравствовал, и вкладываете ну, это слово. И ребенку своему подходит, «добрый, утро, дорогой, там, дорогая, как ты?» И вот эти слова любви, они должны быть наполнены вот этими образами, и они должны идти от сердца. В наш век практически никто от сердца не общается, да? Ну, я говорю классику я То есть, в общем, ну, посмотрите, как на улице там любите. Ты меня любишь, Вася? Ну, Вася, ты меня любишь? Я тебе еще лет назад сказал, сказал, что я тебя люблю, что ты хочешь. Ну, люблю, люблю, да. Вот, идет уже механически чисто. Это даже идет на Западе, когда просто люди формально должны несколько раз говорить, что они любят, они ну, все это... Внешне показывают, но внутренне они не говорят. Слова, если вы их сказали, ну, настроились на это образом, Вот даже представляете, вы говорите, здравствуйте, да? Или какое-то предложение. Представьте вот это прямо в уме и скажите продуманно. И вы увидите, как это действует очень сильно. И если вы хотите, чтобы ваши слова приобрели силу необходимую, чтобы за каждым словом, в мувотку яркий сильный образ, нужно общаться с чувствами. То есть, именно... Чувства они передают энергию. Практически имейте ввиду, тон, он является основой. Слова они несут, непосредственно сами слова они несут 7% информации. Не согласны? 7% это ничего. А в остальном мы общаемся эмоциями, мы общаемся энергией. Можно сказать, я тебя люблю, и на нас человек обидится, да? Или вам может сказать, я тебя люблю. Нет? Не согласны? а я люблю, мать!» Слово «да» может иметь десятки оттенков, сотни оттенков, можно сказать. Поэтому вот эти оттенки, которые мы укладываем, они намного сильнее, намного важнее, имейте в виду. Поэтому всегда следите, с какой эмоцией вы говорите. И мне тоже, ну, что понравилось, эти слова состоят из букв еще. И каждая буква несет очень сильную энергетику. Почему? Наши имена, они тоже очень много что значит. Каждое имя оно что-то значит. Каждая буква она что-то значит. Я вот все написал, что группа российских ученых Гринлич, Сонникова, Плешанова и другие, они доказали, что в нашей азбуке, ну, в русской азбуке, э, э, в, виде, ну, в, за, э, в зашифрованном виде содержатся законы знания о законах мироздания. То есть буква это единица атома э, энергии. И очень интересно, что у древних славян говорила, то есть это древняя аристская цивилизация говорила, азбуки веди, я бога ведаю. <свят> то есть азбуки это я бога ведаю, это азбука, представляете? Если вы знаете азбуку, если вы знаете свой язык, если вы правильно общаетесь и в каждое слово вкладываете именно то, что это предназначено, это наполняется огромной, огромной силой. И ну у каждой буквы есть определенная энергетика. И вы знаете, что звук, он может влиять на растения. Растения могут по-другому расти. Да? И они даже влияют больше на те эмоции, на которые вы уже говорите. Именно с какой эмоцией вы им сказали. Вы можете им объясниться в любви, а не зачатывать. Вы можете объяснить в любви, они не будут неоскорно быстрее расти. Хотя слова все равно для них, конечно, нужны, достаточно сильны. И звук, он представляет собой высококачественное колебание. В мозгу эти колебания превращаются в электромагнитное излучение. Кроме того, звуковая волна вызывает искривление пространства и порождает тем торсионные поля. Вы про торсионные поля слышали? Нет? Сейчас в России ученые пришли к выводу, что древние вот эти ледические мантры, индийские мантры, это ученые, это не, они не имеют отношения к Формально никакого гния не пришли к тому, что в индийских мантрах содержатся все гласные и они обладают огромной силой. Почему? Потому что именно гласные несут самую сильную энергию. Раньше в русском языке это было 19 гласных, сейчас девять. Чем больше считается у народа гласным, тем он более образно мыслит, чем больше там энергетик. И что? Ну иврит, он поэтому такой более логичный, четкий системный. Но в иврите тоже из глазки, просто они неформальные. Но, кстати, некоторые из русских ученых, я вам скажу, это мне достаточно печально, что они объединяют иврит, что там малоклассный. Да, такой жесткий язык, ну я да, интересен. И а, в санскрите, есть санскрит, например, изначально который произошел, от, э, э, ну, Это то, что называется «высокий санскрит», «высокий эпидемизм», «высокий санскрит», там все глаза, он очень насыщенный. Это, вы, вы, если на нем говорите, вы можете говорить только стихами, только как песни. Вот. То по-другому вы не можете построить. Там каждое предложение – это как песня. Для этого надо быть такой достаточно образован. И если говорить непосредственно по речи, то... Как я уже сказал, через вещь идет основа э, отток энергии. И если вы хотите жить гармонично, я уверен, что вы хотите жить гармонично, перед тем, как что-то сказать, нужно продумать три действия. Нужно вообще продумать. Есть, э, у меня там много цитат, если я себе понаписал, ну, просто поверьте на слово, что, говорится, человек будет успешен тот, который обдумывает каждое свое действие, который живет обдуманно. Но перед тем, как сказать, нужно три слова, три здоровы, точно чекают, видите три шага в уме пройти. Первое – это правдивы ли мои слова? Первое – вы спрашиваете, правдивы ли мои слова? Вот. Тут очень много цитат по этому поводу. Я набрался на различных источников. Второе – нужны ли кому-то эти слова? Ну, необходимо ли, если я скажу, а не если я промолчу, что-то изменится? Вы вот эту формулу используете, знаете, вы, вы обнаружите, что 90% что мы говорим, это вообще не нужно. То есть второе, необходимы ли, нужны ли эти слова кому -то. И третье, добры ли они. То есть несут ли они добро, несут ли они светлую энергию, Если вы эти три шага начнете делать, в течение недели вы увидите, что вы стали общий дом. Так, знаете, сколько у вас тонкой энергии будет? Я же все это практично. Представляете, сколько денег на косметике можно сказать? Какое омоложение. Опять же, долгожители, все, кто хорошо долго выглядит, они очень многословно. Так. Но они даже если экстраверты, но они говорят всегда такие либо шутки, либо хорошие вещи, они несут добро, так правду и так далее. Потому что юмор это он несет положительную эмоцию. Таким образом, всего три вещи представьте. Вот вы хотите что-то сказать, пауза, да? Я вам говорю, да считайте до 10, не просто считайте. Первое, это правда, я говорю, я никого не обманываю, да, это правда. Такие, ну, что-то я не скажу, чтобы это не было уже не правда, так, я и скажу, это правда. Кто-то получит от этого благо, кому-то это нужно в да, и добро, то есть вот эти трехступенчатые это у вас должно быть всегда. И мне очень приятно, что вот ну, многие подходили, говорили там, они стали дышать, кто-то вот в ритм, стал жить, кто-то по социальным уровням. Мы проходили все уровни вот этой ну, гармонии, и вы видите, как это знание достаточно практично надо многие из них 10 лет поднимать, начните пользоваться. Начните использовать их и вы увидите, как ваша жизнь изменится. Потому что слова, они э, обладают колоссальной энергией. Словом можно убить. И следующее то, что вы должны чувствовать всегда свои чувства еще. Разум, он хороший, но женщины, они совсем уж разумом не должны жить. Очень важно слушать сердце или то, что говорится, слушать свои эмоции. Если иногда хочется поссориться, вот иногда надо да, сказать, слишком долго не дежит. Потому что это может подсознательно. Если многое накоплено, надо иногда сказать, надо быстро да? То есть в другую крайность не уходить пока вы не поднялись до высокого уровня. Ну уж если ругаетесь, то так с любовью, с добром. Да. Для профилактики надо мужа да, прочистить мозги. Вот. То есть идея в чем? Что Вы всегда должны слушать своё сердце, но в какое-то время послушать это сердце, говорит Ильюн, потому что если вам говорят «ты дура» или «кому повезло меньше, ты дура», первое идёт да ты сам, да нет, да, да». Здесь надо промолчать, потому что ум, он сразу, он всегда нас защищает, функция ума всегда защищаться, всегда и Я вам когда-то говорил, вот в эту статью, которую я хотел бы, чтобы прочли, про речь, а нет, там я даю в меньшей степени, просто я писал, то, что закрывает нас от Бога, три уровня, да, это в Бхагалдите, как говорится, вожделение, гнев и жадность, и мы рассматривали это. Ну, на этом семинаре мы не рассматривали, но, я думаю, вы читали. То есть я объяснял, как закрывается сердце от этого. И эти три главные то есть жадность, гнев э, и вожделение, это также действует. Первый уровень действует на телесном уровне, второй на тонком теле и третий на, на уровне души. То есть на уровне тела мы стремимся быть жадными, на тонком теле, на уровне ума у человека желание справедливости. Да? Вот поднимите руку, кто как бы хоть раз в жизни был неправ. Ну вы все такие духовные, вы знаете. Но вы понимаете, к чему я клоню, да? Вот если два человека спорят, они так спорят, и смертный пол идти готов, да? И вот этот второй уровень, это преодоление чувства справедливости. Потому человек в этом тонком уровне, вот это чувство справедливости. Я прав, я должен это, понимаете? Потому что у каждого свое видение мира. Каждый по-своему видит мир. И каждый считает, что он прав, да? Но вот то, что мне понравилось на семинаре недавно, мы рассматривали, японцы, они строят, вы не были в японском саду таком? Очень красиво, если кто-то будет, я вот был в Чикаго, мне очень понравилось, какие потрясающие, ну, такая красота. Но очень интересно, что они так ставят ну, различные там кусты, деревья, что если вы стоите, вы не можете видеть следующий, то есть вы должны поменять точку, тогда вы это не будете видеть. То есть они это делают, что вы не можете никогда всю картину видеть. И смысл это в чем? Что пока мы в этом теле, мы воплощены, пока мы не находимся на освобожденном состоянии, мы не можем всю картину видеть в целом. Не так ли? Мы всегда что-то упускаем, это природа этого мира. Но при этом большинство людей считают себя на 100% уверенным. И это одно из... Одно из проблем, потому что на, духов, на духовном уровне уже идет чувство превосходства. Как вы думаете, у кого чувство превосходства есть? У гордых, но ну откуда гордость происходит? Чувство превосходства, оно, в принципе, у людей, которые начинают заниматься духовной жизнью. Да? Потому что третий уровень – это уже духовный. И на этом уровне возникает превосходство. Когда вы молитесь, да, или вы вот умных знаний набрались, выходите, фу, как люди едят, да? как свиньи белый хлеб, вот джан-фу, да? помните, я рассказывал, что меня в Казахстане был парень на семинаре, он, ну, что-то вроде как компания Orange, вот здесь, он там заместитель вот тут, вот там, это талантливый парень. Он сидит, говорит, я мясо, говорит, неделю не ем, говорит, а вегетарианцев уже ненавижу. А, вот. Мясоедов. Ой, мясоедов, то есть, я говорил сюда, мясоедов уже ненавижу, говорит. Я, говорит, неделю мясо не ем, говорит, а мясоедов уже ненавижу, как они едят, это, в магазин захожу, Завтра. А недели назад шашвычки, знаете, так... Потому чувство превосходства рождается на духовном уровне. И, по большому счету это плохо, потому что это закрывает сердечную чакру, это дает гордынь. Это дает чувство защищенности, мы правы. Да? Мы соблюдаем такие заповеди, мы правы. А это недостойный нас. Да? в каждую религию придите. Вот индусы мы были сейчас, у ну, И у меня друг приехал, он встречался с главой там, индусской общины сторон они там храмы строят такие духовные, и там женщина говорит, встает и вот вы знаете, мне в этом воплощении повезло, я родилась на святой земле Индии, в теме индусская такая, а эти все в этих чепелах, ну она так мягкая, она не сказала, ну не говорят ну дескать они еще такие, может кому-то их в следующей жизни повезет родиться в Индии, ну Ну, ваше самое главное благословение, которое надо зарабатывать. Но в каждой религии, да? То есть вы куда ни придете, каждая религия считает себя выше. Знаете, да, что эскимосы, они считают белых, которые вот они увидели, они с кем там, они ну, называют, у них есть имя, то есть ну, отбросы общества. Как-то они называют, вот эти чупчи, они считают белых, это так вот. вот то есть каждая нация, значит, у нее дух превосходства. не это то, что закрывает от Бога. И в принципе... Мы говорили на первом занятии то, что должно быть жертв на всех трех уровнях. На физическом уровне это жертва деньгами, или просто отказ от комфорта кому по какая-то помощь кому-то. Скорее на психологическом уровне это отказ от чувства справедливости. Помните этот анекдот замечательный? Да? Что приехали, э, ну, это, это, это говорят полуреальные истории, приехали к долго жить Он дольше всех на земле живет, здоровый ходит, и у него корреспонденты спрашивают, «Послушайте, это правда, что вам столько лет?» «Ну, правда, вот брат на видите?» «Да, и по 50 лет уже, да, это, это как вы?» «Вы, наверное, там мясо не едите?» «Да нет, лучше вот, что-то там, ну, вы не думайте, я вас...» «Вы, наверное, вина не пьете?» «Вы, говорит, такой, ну, у вас такой сухой закон?» «Да нет, вот, видите, вы приехали на обед, вам что далили?» «Да мы сейчас с вами...» Говорит, ну, вы, наверное, монахом всю жизнь были. Он такой, «Вот да, что вы, вы, моя жена, ведь вот эта го горячая девушка, говорит, А как вы, говорит, так? Вот это, вы знаете, я всю жизнь ни с кем не спорю. Говорит, да не может быть. Ну, не может быть, не может быть. Вот, и вот эта идея, потому что, когда мы начинаем спорить, вот эта справедливость, наша концепция мира, мы не вживаемся, у нас закрывается сердечная часть. Вот это чувство справедливости. Да как он мог сказать, да? Это рождается, это очень близко к чувству справедливости. Особенно если человек ходит раз в неделю в какую-то церковь или синагогу, или просто что-то умное читает, у него уже идет, да, видит да, он Чувство превосходства, чувство справедливости, оно блокирует очень сильно. Имейте в виду, все религии говорят, не судите, не суди, вы да? Никогда никого не осуждайте. Каждый идет своим путем. Для меня был очень хороший... Для меня был очень хороший урок такой, я путешествовал, ну, жил, путешествовал по святым местам где я был в одном месте, и там говорится, кто там рождается, это святые, ну, не в прошлой жизни, это последнюю жизнь живут, это очень духовно продвинутые люди. Ну, я как-то был скептичен немножко, понимаете, вы ну, представляете, рикши, вы с ним выходите, договариваетесь, вам надо проехать немножко, он говорит, пять рублей, хорошо, вы садитесь, приезжайте, он говорит, 20. Я говорю, Ишак Тарабанский, 20? 5 минут назад дуло 5. Не, он говорит, все, нету. Говорю, ты что? А да там, знаете, когда живешь монахом, там все это дуло. Так 20 рублей, 20 рублей полдоллара, но это уже так, бьет по сердцу, знаете. Ну как? И вот такие они противные, я возмущался. И приехала одна моя знакомая, очень известная в России, она целительница. Она все в том хитерном, она там видит и девич, ты вот ей сверху скажешь, ты должна там пожить в этом месте. Она все бросила, приехала. Она христианка вообще, но она там, в деревню откуда приехала. И она пришла, она так смотрит, это святые, это ангелы. Я смотрю, она мою сторону, будто мы перемолимся. Вот здесь, здравствуй, там, садись. Она, она меня смотрит, куда ты, она эти притки смотрит. Она говорит, смотрит, и говорит, у них чистейшие, у них вообще в этом мире ничего не держит. Они просто последнее воплощение воплощении. Я им встал по двадцатку потом давать. Ну, у меня это, правда, было психологическая травма, двойная. Не так или иначе? Рома. Вот. и смысл что так как мы живем в телесной концепции у нас конечно, какой человек продвигет да? которого там крест большой на груди да? если он еще золотойпан я не знаю еще там, табличка висит святое такое да, вот. или просто умный человек но для меня был очень хороший пример мы тоже вот были сейчас в российской глубине там одна женщина жиларьком простая и У нее даже среди трех классового образования не было. После ее смерти она признала святость в православии. И последние 10 лет к ней приезжали, она просто смотрела на людей с такой любовью, говорит, ну, молилась, у людей проходили тяжелейшие заболевания. Но если бы ее встретили, она с детских лет была очень верующей, очень низкой очень отдающей. Она прошла в революции, войны, она всю жизнь служила, отдавала. Вроде нет логики, да? Она, может, и библию я не знаю, прочевали там, ну, там, знали, как многие религиоверы, скажем так. Но уровень подразумевает другое. И мы, находясь в телесной концепции, мы многих критикуем. И вот это чувство, оно заблокирует сердце, Поэтому старайтесь никого никогда не судить, не осуждать. Прямо речь идет, это суждение. Сразу прекращайте и извиняйтесь. Это сразу блокирует сердце, это в это время проходит огромный отток энергии, это греховные реакции, вы зарабатываете греховные реакции. Не надо впадать в другую крайность, вот вас, например, спрашивают на работе, вот я хочу эту машину купить, как она тебе? Ой, не судите, не судим будете, не знаю, и так Оценивать иногда нужно, если вас спрашивают, вы видите, на мой взгляд, это так, то есть мягко, но судить нельзя, понятно ли? Это то, что блокирует нас. Какие у вас вопросы или какие-то реализации вы, может быть, скажете? Рами, а просто вот жизнь в социуме. Если, так, вот меня сейчас идет такой период, что мне не хочется много разговаривать, потому какие-то досужные разговоры. Обижаются. Вот ты не звони, что ты не общаешься. Я не знаю, как мне на это реагировать, оправдываться, вы я то и да. Ну а как ну, реально научить своих близких, вот так вот, ну и болезненно не реагировать то есть на то, что ну, у меня вот полужелание ну, вести какие-то доступные разговоры. Во-первых, вы все проходите, пройдете какой-то когда-то этот этап. мы все проходят, я вам это уже объяснял. В этом мире, Нету таких ну, вечных отношений, вы может быть в детском саду играли с кем-то в песочек, у вас была дружба и вы думали на век все будет за да? это. Но проходит время, один поступил в одну школу, один в другую, у вас разные интересы, взгляды и через 5 лет уже может говорить не о чем. Да? В институты разные, проходит 5-10 лет, вам может быть сейчас уже будет неинтересно, вы должны это принимать, вы должны сами не бояться и не комплексовать. Только вы должны быть максимально дипломатичны, мягкие и так далее. Просто какое-то время хочется побыть одному, просто времени и так далее. Но имейте визу, я вас учил. Один из способов манипуляции вами – это чувство обиды. «Ты такая, ты…» Ну, я такой, просто не так Я живу. Если люди по-настоящему вас любят, они это примут. Никогда не поддерживайте, вы не должны делать то, что вам вредит. И вредит этому человеку. Если вам позвонила подруга, хочет я тебе расскажу, что у нас на работе кто с кем поругался?» Нет, на такие я чё-то и мне это не интересно. И просто, ну, нужно учиться уходить, и всё. Не нужно брать, не нужно ходить в это. Конечно, не так, что подруга звонит, здравствуй, сколько я тебе Я тебе расскажу, послушай, хватит пустых разговоров, и опять ты судишь. перечувствуешь не чёрная энергия, как витает. Я просто знаю такие варианты. И вы, вы уже понимаете, с какой, да, в сравнении вот такая черная энергия, что да. Надо быть дипломатичным, мягче. Да, сейчас, ну, если подруга говорит, какое-то время выслушите или говорите, ну, я вас учил, если вы хотите, когда, ну, я на одном из занятий, вас учил, как управлять своей судьбой, своим временем. Первое, вы не раб мобильного телефона. Вы не раб телефона. Вам звонят, вы говорите, у меня минута, у меня 100 копеек. Кто мне звонит, вы знаете, я часто говорю, у меня сейчас столько в эту минуту, извините, у меня нет, Позвоните после обеда, если я это сам А вас почему? Обиды. На обиженных. Болеть, можно да, да. Вы, да. На, Купите воды побольше, и вы используете воду, и что-то. воду возят. Это, имейте ввиду, обиды – это средство манипуляции. Обижаются – ничего страшного. Вы не должны крутиться в этой кухне. Я не, я не призываю вас отказаться от друзей, вы должны быть социумом, вы должны поддерживать отношения с социумом, но это так, как вы хотите, вы не должны опускаться на их грузы, вам не интересно, вы можете сказать, вы знаете, это какое-то желание побыть нам, и так далее. это в начале. Это тоже, кстати, я это висит. Вы, наверное, да, так ответили. Скажи, Вы сказали, что нужно просить прощения. Если вдруг ты кого-то осудил и подумал, как же ты так мог сделать? Так ты у него просишь Или... В каждом случае по-своему. Надо... Вот это объясни. Не, не нужно стесняться просить. Если Вы чувствуете виноватым перед человеком, эго говорит, ты никогда не виноват. Нужно выйти из этого и попросить прощения. Об ничего страшного. Можно в себе иногда перед человеком. Но от осуждения всегда уходите. Как только вы чувствуете, вы что вы осуждаете, вы сразу должны остановиться. Вот мы говорим, что речь правда она может наполнять ваш жизнью энергией и, и служить омоложением. То есть оно, оно важно для омоложения. Вот я вам уже приводил пример. Кто будет старше? Ортодоксы. Не обязательно ортодоксы, там, иудеи, идиницы. Вообще ортодоксы даже материалисты. Только так, а не как Я знаю, да? Я самый умный. Парню 30 лет, а выглядит как дед старый, да? Не замечали такое? Потому что молодость – это меркурий Одно из качеств Меркурия – это всеприятие это дипломатия, это умение принимать новое. Мы в этом мире же, мы учиться, здесь нет такого что-то с Тут постоянно нас Вселенная чему-то учит. Как только мы ставим точку «я самый умный, я все знаю, не надо», Человек разблокируется, всё, его возраст уже, он, ну как сказать, он резко начинает стареть. Это давно замечали. Когда человек принимает, например, артодоксальную какую-то религию, взгляд, только так или как иначе, вы ему, а, нет, а, нет, а, нет а, поволчий дурак, я сам знаю. Я уже две недели хожу в кружок, там, не знаю, такой-то, да? Я всё знаю. Сразу блокируется энергия, всё. То есть человек говорит, в я мёртвый. Потому что пока человек живёт, он должен познавать, он должен любить. То есть будьте наивны как дети. По-хорошему, не надо, конечно, слишком, да? Я наивный люблю наивнуться. Конечно, это такая другая уже крайность. Вот. Но непосредственность и все приятия, мы должны быть открыты, у нас должен быть определённый уровень открытости, приятия и ситуации. Все, что открывает наше сердце, все, что открывает наше, дает нам высшую энергию, да? основа всего – это жертвы в этом мире. И вот на трех уровнях. Первый уровень – это отказ от материальных вещей. Иногда мы жертвуем комфортно. Нам кто-то приезжает в гости, мы жертвуем. Намного лучше закрыться, да? выкушать одному и в темноте, да? пока никого нет. А когда гости пришли, надо делиться на это, но это жертва, и в этот момент сердце очищается. На, на уровне тонкого тела, на втором уровне жертва, это признать, что может быть его неправда. Ну и не может быть, значит, не может быть. Да? Пусть они спорят. Кто спорит? Тук-бабис, вот, обычно, на бул-бул -бу бодает. Бараны? Нет? Бараны – это не самое умное животное в Вселенной. У кого-то люди кто-то, кто знает, что чему? вот Но барана это не самое умное животное, не надо с ним спорить. Если человек уверен, вы терпите минуту, но человек говорит вам что вот... Ничего, сейчас, подожди, уберите если человек хочет, то надо свою вас привлечь, а будет вам получается рассуждение, даже если не хочешь, Нет, соглашательскую позицию не надо, это другая крайность, это вы тоже угнетаетесь Нет, вы я подумаю с этим, может быть и так, может я знаю, мне надо разобраться. У, у женщин всегда проще, я женщина, я такая шерма. А вот за концом нужно что-то принимать или что-нибудь Вы можете иногда внешне принять, человеку показать, он просто играет роль может быть так, может быть, говорит, может быть я. То человек хочет вам доказать, скажи, а почему тебе важно, чтобы я это так сильно принял? или принимать. Просто спрашивайте иногда, почему тебе важно, зачем что Уходите, будьте дипломатами, будьте мягкими. И на духовном уровне это отказ от своего превосходства. Потому что, когда человек начинает с духовной жизнью заниматься, у него появляется чувство превосходства на земле. И как эти люди вообще, как это так, и как это сяк. Мы должны уходить от этого. Какие у вас есть вопросы? Теперь из вас слов не выглядели. Вы обдумываете, да, будет ли это правда, будет ли это добро. Кому-то ставит лучше. На самом деле, это вы сказали, но вот, ну, я вспомнил, вообще в древней вообще на Востоке, не только выйдет Индии, если человек задает вопросы, ну, крупно, там, даже ученики, он должен спрашивать ради блага всех живых существ, ради блага всех, кто сидит. Он должен быть, а принесет мой вопрос кому-то благо? Вы знаете, иногда на лекции человек спросит, все сидят и не понимают, да? Мне рассказывали, сейчас была одна лекция, приехал человек, он немец со мной, много лет выйдет, учился, очень глубокий такой человек, как доктор, все. и он читает такую глубоко научную лекцию, все сидят, да? Потом у кого-то есть какие-то вопросы, а стоит то а вы знаете, и вообще не в тему, а вот по утрам, когда мы идем в туалет, вам дреметь надо, смотрит знаете, он ну, разбирал поморчайшие истины, откуда там появляется звук, откуда вот так вот. И такой вопрос вот не к месту. И вы знаете, что иногда в истории люди задают вопрос, да, не Поэтому точка очень хорошо, что вы даже в аудитории, а будет ли вопрос вот ну, кому-то блага, Это тоже один из нормальных. Как, по вашему мнению, вы ответите на человека, Для чего он, в принципе нужен. для чего он нужен, что он собой, является? что он собой представляет. Да. Что такое э, духовный рост и цель духовного роста. Да? Цель духовного роста- это достижение безусловной божеенных любви, любви к Богу, умение жить любовью, Умение жить непривязанно. В этом мир не, не, не, не, незамисимо ни от чего. И чувствуете единение, чувствуете, что мы часть единая Вселенной. Человек, который продвинулся духовно, он живет в основном в будете благости, в энергии благости. Есть невежество, страсть и благость. Человек, который живет в благости, он, он живет определенным образом. Он умиротворен, спокойный, он живет ради блага всех живых существ, он умеет контролировать чувство, умеет контролировать речь и так далее и он, он естественно бескорыстный. Это отвечает наше мнение? А какие цели это было? любовь. Mm -hmm. Еще есть какие-то вопросы? Mm -hmm. А можно осуждать других, скажем, во благо других? Например? Как предупредить? Вы знаете, вы должны давать оценку этому человеку. Осуждать по большому счету всегда плохо. Что вы должны критиковать, например, наркоманов, людей, в разных которых не, не должны от них э, отделяться. Но вместе с тем очень желательно просто говорить, на мой взгляд, я, я не советую тебе говорить мягче. Вот эти, чем мягче выступаешь, тем дальше идешь. Мягкая речь, на мой взгляд. Во-первых, это лучше воспринимать и так. Потому что когда вы, что такое осуждаетесь? Вы говорите, этот человек плохой. Подсознание сразу воспринимает, что этот человек должен быть уничтожен. И у вас сразу идет подсознательная его энергия убить. То есть вы не можете говорить, на мой взгляд, этот человек поступает несправедливо, человек поступает нехорошо. Ну, не соприкасайся с ним. Говорите всегда мягче, любируйте. Хорошо? Ну, как значит, ложь вам блага? Если нужно обмануть кого-то, чтобы принести кому-то другого, чтобы от другого блага, чтобы привести. Ну, по большому счету во Вселенной не нужно такие комбинации, что нужно обманывать, убивать кого-то, чтобы кому-то благ так, иногда. Я не знаю, приведите пример какой-то. Ну, пример, допустим. Не пример, да. Давайте... Допустим, кто-то убегает, дадим спрятаться, кто-то видит, спрашивает, где там, он будет. Вот там спрятаться. Да, и он за этого опять идет. Здесь реальная история с мудрецом, который дал ответ. всегда берет правду и туда. В принципе, да, они пробегали, выезжали куда-то вот примерно в ту сторону. Пять дорог, они куда-то туда пробежали где-то это. Я сижу, надо уходить, то что я вас учил, уходить надо ярко пройти, Но иногда... Может быть, в таком случае как раз лучше вообще ничего не говорить Если даже не скажешь, что мы тебя сейчас упьем, если не скажешь, что убивать. Потому что если он скажет, кто-то пострадает. Иногда уже лучше вообще ничего делать. Но человек внесет, если он обманул даже во благо, внесет себе какую-то плохую мягкую, получая за вот Если во благо. Да, я я Скажу так, сказал правду не полностью в этой ситуации. Вас обманут всегда в этом. Mm. Хорошо, последний вопрос. Ты что же должно спасать? всегда что это? Когда мы обсуждаем, мы как бы входим в самоошибание, а я на примере, я не сумею то, из-за вот ...править между человеком, и, да. и, и, и сказать, это как одно письмо. Потому что если он да. все единый, если он все на кого-то, то не долго не будет себя, да. поступке это уже его свобода выбора. То есть это, мне кажется, да, правильно. Да, да. Нет, очень и, правильно. Даже современные да. педагоги пришли. Вы не можете говорить ребенку, ты, ты дурак, там, я не да. знаю, ты ты плохой, во-первых, он встанет, во-вторых, он закрывается. Вы должны говорить, ты хороший, мы тебя любим, ты поступаешь плохо. Или какому-то человеку вы не говорите, что ты скотина последняя, придурок, козел. То есть, во-первых, эта энергия идет черная, вы закрываете ты, ты, ты знаешь, мне кажется, ты поступаешь, как последний козел. Это уже звучит по-другому, ты поступаешь, ты поступаешь так. Ты и поведение это разные вещи. Или когда вы с кем-то спорите на философские темы, вы не можете говорить, там, ты не прав. Скажи мне, пожалуйста, каких взглядов ты придерживаешься? Человек говорит, мне кажется, в этих взглядах, то есть вы разбираете взгляды, человек он отдельно. Вы разбираете поступки, вы разбираете взгляды, тогда карма не имеет". Поэтому вот это очень важно всегда, судите вы или оцениваете. Суждение сразу, медь и дуру, как вы судите, раз карму закрывается, блокировки, сразу же, почему включается. Блокировка.